Они поняли, что в муниципалитете никого нет, как только увидели надпись на двойных дверях. В слабеющем свете аварийных ламп красная краска, нанесенная широкими неряшливыми мазками, более всего напоминала засохшую кровь. «Кашвак. Нет тел». «Как далеко отсюда до Кашвака?» — спросил Том. Клай задумался. «Я бы сказал, 80 миль, практически точно на север. Большую часть пути можно проехать по шоссе 160, но как ехать, попав в ТР, я не знаю». «А что именно представляет собой этот ТР?» — спросил Джордан. «Ну, практически необжитая территория. Там есть пара городков... Несколько камина ломин, захолустная резервация индейцев микмак на севере. Но в основном это леса, медведи и олени. Индейское племя, проживающее главным образом в Канаде. В США индейцы этого племени живут на северо-востоке штата Мэн и в Массачусетсе. Клайв потянул за ручку и дверь тут же открылась. Я хочу посмотреть, что внутри. Если у вас нет желания зайти, имеете право». «Нет, мы зайдем», — покачал головой Том. «Не так ли, Джордан?» «Конечно». Джордан вздохнул, словно ему предстояло выполнить какое-то сложное задание. Потом улыбнулся. «Смотрите, электрические лампочки. Кто знает, когда нам удастся увидеть их вновь».